Глава двадцать четвертая. Павильон звездного света. Мастер Джиос пробормотал какие-то извинения и выбежал из выставочного зала. Не зная, как ему быть, Белл стоял перед витринами и пытался взять в толк, что сейчас произошло предыдущий день выдался каким-то нереальным. Он выбрался из бакта-камеры, провел пальцами по синт-плоти, которая покрывала свежезатянувшуюся рану на животе. Плоть казалась ненастоящей, такой же чуждой, каким ему самому казался весь окружающий мир. С тех пор все носились вокруг него, как сокомухи. Меддроиды постоянно проверяли, корректно ли функционируют импланты кишечника. Индира не отходила от него ни на шаг. И был еще Портер Энгл. Белл даже не знал, когда прибыл у Грюма и Крукки, и не слишком обрадовался, когда тот объявил о своем решении остаться. Юноша понимал, что с его стороны это неблагодарность, но, как и Индира, Портер напоминал ему об Эльфроне, а Эльфрона напоминала о Лодоне, о котором сейчас хотелось думать меньше всего. Да, особенно сейчас. Со времени налета у Белла не было ни минуты покоя, отчего он и ухватился за шанс сопровождать инноватор Давала на своем векторе. Он готов был на всё, лишь бы побыть одному, не считая Искры, конечно. Всё то время, пока научное судно мчало к системе Валуо, золотая борзая оставалась его единственным утешением и не требовала ничего, разве только иногда почесать за ухом. Но сейчас собака Стримглав выскочила из выставочного зала следом за Стеллоном Джиосом. "Искра, постой!" крикнул вслед Бел. "Ты куда?" Борзая выскочила за дверь прежде, чем Бел успел её остановить. Он бросился следом и обнаружил собаку в переполненном зале с голограммой. По крайней мере, не придётся разыскивать её с помощью силы. Йоноша чувствовал, как джиос пробирается сквозь толпу и знал, что собака следует за ним, а ведь он говорил, что не ладит с животными. Тогда с какой стати она за ним увязалась? Бэл принялся лавировать среди делегатов, извиняясь за давленные ноги и щупальца. Вот тебе и грациозная элегантность джайдаев. Знакомство со Стелланом было странным, если не сказать больше. Увидев, что прямо к нему направляется член совета, Бэл не знал, что и думать. Как будто встреча одновременно с Нип, Миккелом и Бурри не была достаточным потрясением. Юмно же не сомневался, кто-то из них заметит то, что он пытается скрыть. Возможно, вмешательство Стеллана было подарком свыше. По крайней мере, Джилос его не знал так хорошо, как они. А потом начались эти разговоры об умерших учителях. Бэл едва удержался, чтобы не броситься обратно к своему вектору, так почему же в этой республике искра вела его обратно к этому человеку? Бэл увидел мелькание серого и красного позади Стелланы и догнал собаку за секунду до того, как она запрыгнула на одеяние мастера. Стеллан вернулся к Индири и остальным и расспрашивал ещё об одном джедае. "Никто из вас не видел Эльзаро Манна? Он был здесь всего несколько минут назад". Стокс покачал головой. Я не видела, и я добавила нип. Остальные сказали то же самое. У Стеллана был раздражённый вид. Вы сказали, что что-то не ладно, подал голос Бэл. Стеллан развернулся, на его лице, таком добром всего несколько минут назад, было написано раздражение. Не так громко. Бэл пристыженно заморгал. Извиняюсь. Взгляд Стеллана смягчился. Нет, это я извиняюсь. Я почувствовал Не совсем возмущение в силе, но некоторое чувство беспокойства, которое исходит от Телзера. Я должен его найти. Мы поможем, сказала Ниб, подзывая Энгела, который рылся в подносе с пряной и рекритовой нарезкой. Нет, ответил женщине Стеллен. Оставайтесь здесь. Если вдруг мы все разом уйдём, гости начнут беспокоиться. Я сам. Он зашагал к двери и чуть не споткнулся обыскру, которая упрямо трусила рядом. Бел, ты бы не мог Бэл извинился и приказал Искре сидеть. Собака, не обратив внимания, побежала за Стелланом. Что это с ней? Похоже, у кого-то завёлся новый друг, хихикнула Ниб, провожая взглядом борзую, которая выскочила из павильона следом за Джиосом. Да ведь Стеллан так обожает животных, отозвалась Индира. Надеюсь, он не разобьёт бедняжке сердечко. Я лучше пойду за ними, сказал Бэл, жалея, что вообще выбрался на приём. Только этого ещё не хватало. Стеллана он нашёл на главной улице выставки. Член совета стоял и глядел то вперёд, то назад, как будто пытаясь отыскать Элзара в толпе. Бэл ничем не мог ему помочь. Он слышал о манне, но живём никогда его не встречал. Искра прыгала вокруг Стелланы, словно возбуждённый щенок и вовсю размахивала хвостом. Когда Бэл подбежал ближе, готовый оттащить её, собака залаяла. "Простите, не знаю, что на неё нашло. Мы уйдём и не будем вам мешать". "Не нужно. Поддержи, пожалуйста". Стеллан вытащил меч из футляра и вручил Беллу. Подышаломлённым взором подаваного, он отстегнул футляр и снял его с пояса. "Я тебе говорил, мы с Элзером давно знакомы", сказал он, улыбнувшись в виде явное недоумение Беллы. "У нас были разные учителя, но во многом нас учили одинаково, особенно что касается ухода за снаряжением". Стеллан понюхал кожу и ухмыльнулся ещё шире. "Буто моквое маслом". Мы обоим пользуемся ещё с тех лет, когда были подованами. Стеллан присел и протянул Искре кожаный футляр. Барзая понюхала его раз, другой и бросилась в толпу. Стеллан вскочил, по-прежнему держа футляр в руке, принял обратно мяч и побежал в догонку. "Возможно, я начинаю лучше ладить с животными", крикнул он Беллу, который припустил следом. "Вот доказательство, что учиться никогда не поздно". Они бы так и пробежали мимо Эльзера, если бы не Искра. Следуя за борзой, оба ждая выскочили из выставочного парка и оказались в центре Ланисы, где в последнюю минуту собака потеряла след. Бэл почувствовал, как Стеллан пытается с помощью силы отыскать старого друга, но Искра вдруг тявкнула и выбежила за угол салона по продаже дроидов, который делал неплохие деньги на туристах, заполонивших город. Они бросились в переполненную народом боковую улочку и пробежали бы её насквозь, если бы искра не застыла, как вкопанная, и не залаяла, глядя на крышу какого-то дома. Улочку освещали гирлянды фонарей, развешанные между зданиями, но вокруг этой конкретной крыши не горело ни одна лампочка. Стеллан приложил палец к губам и нырнул в узкий переулок между зданием и шумным салоном, который назывался Озёрный приют. Не успел Бэл последовать за ним вместе с Искрой, как Стеллан взвился в воздух и запрыгнул на крышу, перескакивая со стены на стену. "Оставайся здесь", велел Бэл собаке и последовал за членом совета, использовав подоконник второго этажа в качестве трамплина. Джедаи не сразу увидели Манна, но затем сконцентрировались и обнаружили его у края плоской крыши. Ман бросил на них недовольный взгляд и поманил к себе. "Что вы здесь делаете?" сквозь зубы прошептал он. Слезай эти пустоты ради. Мы искали тебя, сказал Стеллен. Оба перелезли к тому месту, где прятался Ман, маскируя своё присутствие с помощью силы. Мастер Джос почувствовал что-то неладное, уточнил Бэлс, слегка поперхнувшись из-за поднятой пыли. Вот как. Ман прожёг его взглядом. А ты кто такой? Это подаван Заттифар, объяснил Стеллен. Ман хмыкнул. А, ученик Грейтшторма. Сидите и не высовывайтесь. Я не хочу, чтобы нас увидели. Почему? спросил Стеллен. Ты чего-то ждёшь? Меня интересует, чего ждёт он. Манн указал рукой в сторону открытого окна на третьем этаже кантины. Там какой-то солластанец, он увлечённо беседовал с кряжестым озрилансо, у которого были длинные висячие мочки и плечи неуже, чем у гомранца. "Театун", выдохнул Стеллен, собственной персоной. «Который из них?» — поинтересовался Белл, глядя, как Салластанин расхаживает вокруг Громилы в костюме. «Меньший», — ответил Элзор. «Сенатор с Салласта и настоящая заноза в заднице». Стеллан скрестил руки на груди. «Слова истинного джедая». Манн пожал плечами. «Слушай, меня послали на Валу искать проблемы, так?» Он указал пальцем на Салластанина. Этот тип у меня на прицеле с тех пор, как испортил приём Самиры. Сила подсказывает, что он что-то задумал, а сила никогда не ошибается. Но можем ошибаться мы в своих интерпретациях. Манс с присвистом выдохнул. Не учи меня жить. Ты же сам сказал, что почувствовал это. Я почувствовал, что ты встревожен, а не то, что Тун затеял какую-то гадость. Ой, подумал Белл. Да уж, вовсе не замечание с двойным дном. Что же между ними происходит? Ты уже много недель тревожишься. Что-то грядёт, мрачно сказал Ман. Я это чувствую, и ты чувствуешь. И Зэттифар тоже бы почувствовал, если бы не пытался отгородиться от силы. Ман посмотрел ему в глаза, и у Белло пересохло во рту. Кстати, зачем? Я я недавно был ранен, промямлил Белл. Контакт с силой причиняет мне боль. По крайней мере, эта часть была правдой. Направдание было так себе, но Ман явно ему довлётворился. Или же был сейчас слишком занят, чтобы забивать себе голову. Он снова повернулся к Стеллену. "Ты он что-то замышляет? Ейму через час положено быть на Аван-посту и участвовать в канцлерской экскурсии. Мы все должны быть там", напомнил Стеллен. "А он торчит здесь", продолжал Ман, игнорируя реплику вышестоящего джедая, над этим кабаком со своим телохранителем. С чего это сенатору вообще понадобился телохранитель? Стеллан выглянул через край крыши. Я видел и похоже. Телохранителей? Бары, Элзер хохотнул. Потому что ты вечно шляешься по кафешкам. Но что бы ты ни говорил, это последнее место, где ожидаешь увидеть сенатора. Он говорил о каких-то встречах. Но с кем? Вот вопрос. Если тун как-то связан с моим предчувствием, Ман замолк, и они со Стеллоном посмотрели на окно. Почувствовал даже Белл, закрывшийся от силы. В комнате появился кто-то новый. Возможно, даже и не один. Кто это, нельзя было определить. Они видели лишь тени на стене и ту, на которой стоял боком к окну и разговаривал с новоприбывшими, а рядом с ним стоял Азрилансо. Сидевший рядом с Беллом Ман порылся в сумочке, пристегнутой к поясу, и достал маленькую тарелку, которую подключил к комлинку и крепко привинтил. Это что, подслушивающее устройство? спросил Стеллан, когда Ман направил тарелку на открытое окно. Нельзя же во всём полагаться на силу, ответил Ман, вращая колёсико в тыльной части прибора. Но мы и не тайная полиция. Ман выразительно посмотрел на всё ещё девственно чистое одеяние Стеллана. Вы уж точно не в таком наряде. Стеллан явно намеревался ответить на колкое замечание, но передумал. Элзарман резко крутанул колёсико, и Комлинг захрипел голосом сенатора. У Белла ёкнуло сердце от услышанного. Это что? Световой меч?